Алевтина пошла на ферму, Марьюшку отпустили в детский садик одну, а садик-то за рекою в Перхурьеве. Но вместо реки Ковжи, взявшей малого Феденьку, образовалась железнодорожная линия. Когда и проложить-то успели. Хенефатьев раздвигает закутанную в шали, в платки, бездикую и безгласную толпу,